Раздел десятый. Наши дни. Я вошел в лекционный зал в очень удачно названном Тайер Билдинг. Здание названо в честь Уильяма Тайера, бывшего декана отделения гуманитарных наук. Его фамилия тая означает «ярус». ряды первокурсников поднимаются передо мной почти к потолку некоторые выглядят как огурчики даже сейчас в этот ступорный утренний час но у большинства на лицах до сих пор следы безуспешных попыток проснуться тим хортонс явно сделал сегодня утром отличный гешефт тим хортонс канадская сеть фастфуда у половины студентов на откидных столах его красные картонные стаканы с кофе Я засунул руки в карманы своих черных джинсов и прошел к кафедре. «Итак, дамы и господа, начнем с шутки. Остановите меня, если вы ее уже слышали». Я улыбнулся и дождался, пока все их внимание сконцентрируется на мне. По крайней мере, внимание тех, кто обычно его проявляет. какой вопрос. Почему дорога была переедена утками?» Я продолжал улыбаться, но никто не смеялся. Через несколько секунд я заговорил снова. «Тяжелая публика». Эта реплика, по крайней мере, заслужила несколько смешков. Кто предложит концовку? Девица европейской внешности с длинными рожими волосами в третьем ряду начала было говорить, чтобы попасть на... Но замолчала, по-видимому, сообразив, что этот ответ подходит к нормальной формулировке вопроса «Почему утки перешли дорогу?», а в данном случае лишён смысла. «Я пробую снова. Кто-то ещё? Почему дорога была перейдена утками?» Азиатского вида парень в пятом ряду складывает руки на обтянутой футболкой Винни-Пег-Джетс груди. На это невозможно дать ответ, профессор Марчук. Почему? Тон его голоса указывает на то, что свой ответ он тщательно обдумал. Но у нас ведь занятия не по английской словесности. Это тоже заработало несколько смешков. «Однако ваша шутка в пассивном залоге. В ней не происходит никакого намеренного действия, поэтому некому присвоить мотивацию типа «чтобы попасть на ту сторону». «Именно», — сказал я обрадованно. «Я всегда радуюсь, когда занятие хорошо стартует». «И ты прав. Мы тут не английским занимаемся, а психологией. Так что позвольте познакомить вас с одной из базовых психологических концепций, а именно с понятием агентивности». субъективного осознания того, что вы инициируете действия и сами их выполняете. А потом мы поговорим о том, почему, хотя мы все считаем себя обладающими агентивностью, вполне может быть, что это не так. Я вернулся домой, принял душ, надел бордовую рубашку и черные слаксы и поехал на Форкс. Парковая историческая зона в центре Виннипега у места впадения реки Ассиньбойн в Ред Ривер. По-друге снова слушал CBC. Шел выпуск новостей Мир в 6 часов. Ошеломляющая новость о том, что лидер новой демократической партии принял решение не переизбираться на новый срок, говорила Сьюзен Боннер. Мы связались с политическим аналитиком Оттавы Хейденом Тренхолмом. Мистер Тренхолм, что вы можете сказать по поводу данного заявления? Мужской голос с едва заметным приморским акцентом. НДП была лидером выборной кампании 2015 года, однако серьезно споткнулась под руководством Тома Малкера, своего лидера на тот момент, и пришедший ему на смену также не сумел ничем удивить. Но если они найдут кого-нибудь, способного повести за собой людей с разных краев политического спектра, новые демократы смогут получить немало интересных преимуществ. Конечно, они безуспешно занимаются поисками подобной личности с тех пор, как в 2011 году скончался Джек Лейтон. Я припарковал машину и вышел на прохладный вечерний воздух. Я заказал для нас столик в Сиднис, в престижном ресторане, разместившемся в столетнем здании бывшего паровозного депо Трансканадской железной дороги. Кайла была уже там, когда я вошел, мне начинала нравиться ее пунктуальность и, как это мило, уже попросила официантку принести вегетарианское меню для меня. Нам достался большой стол у полукруглого окна с видом на слияние Ред Ривер и Осинебойна. На Кайле были переливающиеся CD-топ и серые брюки. — Итак, — сказал я, когда мы сделали заказы, — за ланчем ты рассказывала о квантовой физике сознания. Она отпила вина. — Это так. Я работаю в паре с Викторией Чен. Как я уже говорила она разработала систему, способную обнаруживать квантовую суперпозицию в нервной ткани. Я, конечно, не физик, но я как-то не думал, что квантовые эффекты вроде этого происходят в живых организмах. О, они определенно присутствуют в некоторых биологических системах. К примеру, мы с 2007 года наверняка знаем, что существует квантовая суперпозиция в хлорофиле. Энергетическая эффективность фотосинтеза 95%, а это лучше, чем все, что мы способны спроектировать. Растения достигают ее, используя квантовую суперпозицию, чтобы испробовать сразу все возможные пути между светочувствительными молекулами и протеинами, являющимися центрами реакции. Так что энергия всегда перекачивается по наиболее энергоэффективному маршруту. Это пример биологических квантовых вычислений. Вики интересовала, как растениям удается это делать при комнатной температуре. Мы вынуждены охлаждать наши квантовые компьютеры до температуры лишь на долю градуса выше абсолютного нуля, чтобы получить суперпозицию. Ну а я, как я упоминала за ланчем, давно интересовалась моделью Пенроуза Хаммерофа, которая утверждает, что именно квантовая суперпозиция в микротрубочках нейронной ткани порождает сознание. Так что я убедила Вики позволить мне испытать ее методику на людях, чтобы посмотреть, действительно ли в человеческом мозгу присутствует квантовая суперпозиция. И? И представь себе, она там действительно есть. Не совсем то, что предлагали Хаммеров и Пенроуз, но это определенно открывает новые направления для исследований. Она издала радостный вздох. Подозреваю, что нам с Вики придется поделиться Нобелевкой с одним из них. Одну Нобелевку присуждают максимум троим, так что Стюарту и Роджеру придется решить между собой, кто из них станет лауреатом. Ха. Видишь ли, они думали, что сознание существует в моменты коллапса из суперпозиции в состоянии классической физики, что каждый момент такого коллапса – это момент сознания, 40 или около того в секунду. Это была интересная теоретическая модель, когда они ее предложили в 1990-х. Однако Виктория показала, что суперпозиция в микротрубочках, в отличие от любых других структур тела, поддерживается неограниченно долго. Вероятно, это их постоянное свойство. Я нахмурился. Но я думал, что квантовая суперпозиция — хрупкая штука. Разве она не распадается? Насколько мы можем утверждать, нет. Никогда, по крайней мере, пока человек жив. И почему? Вики называет это инверцией запутанности, и, я бы сказала, это революционное открытие, достойное собственной Нобелевской премии. Видишь ли, единственный электрон декагерирует очень быстро, выпадая из суперпозиции. Однако бесчисленные триллионы электронов одного и того же мозга по какой-то причине спаяны друг с другом способом, не предусмотренным квантовой теорией, и поэтому здесь действуют законы вероятности. В любой момент времени любой из них может захотеть декагерировать в классическое состояние, но этого не произойдет, пока того же не захочет большинство из них. Компьютерное моделирование показывает, что такое пороговое состояние никогда не достигается, по крайней мере при нормальных условиях. Внешняя сила, скажем, анестетик, способна заставить суперпозицию декогерировать, но в отсутствие чего-то подобного, суперпозиция не коллапсирует никогда, просто продолжает существовать. Я сделал потрясённое лицо. Она это уже опубликовала? кайла покачала головой. Статья на стадии реферирования в Нейроне. Должно быть, интересная будет работа. Я пришлю тебе припринт, но это только первая из серии статей. У нас выходит ещё одна в «Физика жизни» обзор. Я отхлебнул вина из своего бокала. Да? И о чём она? Финроуз предположил, что каждая макромолекула тубулина имеет одну двудольную гидрофобную полость с одним единственным свободным электроном. Однако он также мимоходом заметил, что может быть и множество гидрофобных полостей с одним электроном в каждой. И это как раз то, что мы с Вики открыли. Оказалось, что на самом деле в каждой макромолекуле тубулина три такие полости. И что это дает? Все макромолекулы тубулина в мозгу квантово запутаны, то есть пребывают в одинаковом состоянии. Комбинация суперпозиционированных и классических электронов одна и та же во всем тубулине мозга конкретного человека. О, это значит, что каждый человек пребывает в одном из восьми возможных состояний. Все три полостных электрона в классическом состоянии, все три в суперпозиции или еще шесть комбинаций, когда один или два электрона в классическом состоянии, а остальные в суперпозиции. Круто. Спасибо. Так вот, мы считаем, что не имеет значения, какой именно электрон в суперпозиции, а какой нет. Электроны, как и все субатомные частицы, взаимозаменяемы. Так что на самом деле есть лишь четыре состояния вместо восьми. Нет электронов в суперпозиции. Любой из трех в суперпозиции, любые два в суперпозиции и все три в суперпозиции. Другими словами, классическое состояние и три состояния с квантовой суперпозиции Q1, Q2 и Q3. Понятно. И ты мне понадобился из-за состояния Q2. Именно здесь моя работа пересеклась с твоей. Я прогнала через Викин ускоритель несколько сотен добровольцев. Тест занимает совсем немного времени. и обнаружила, что у каждого из них хотя бы один электрон находится в суперпозиции. Никто не показал классического состояния. У всех либо Q1, либо Q2, либо Q3, и каждая из этих трех когорт меньше предыдущей, их численности соотносятся как 4 к 2 к 1, каждая следующая группа вдвое меньше предыдущей. Примерно у 60% наших подопытных в суперпозиции только один электрон. У 30% — два, и где-то у 15% — в суперпозиции все три электрона. «Полагаю, это как с жонглированием», — сказал я. «Один шар держать в воздухе легко, два уже тяжелее, три не у каждого получится». Да, мы об этом тоже подумали. Предположим, что эта пропорция верна для всего человеческого рода. Пусть на Земле живет 7 миллиардов человек. На самом деле ближе к семи целым и семидесятым, но предположим, что пропаганда сексуального воздержания принесла плоды и округлим. Получается, что в первой когорте четыре миллиарда человек, во второй два миллиарда и в третьей всего один. Так. И меня заинтересовало, продолжила Кайла, а нет ли каких-то физиологических различий между тремя когортами? Так что я организовала стандартное пятифакторное тестирование показателей личностных качеств для каждого испытуемого, и Бинга, все наши Q2 дали результаты, коррелирующие с психопатией. А, -а, -а до меня наконец-то дошло. Ты получила триаду маркеров возможности психопатии: низкая добросовестность, низкая общительность и высокая экстравертность. Именно. Получила практически тот же результат, применив Нехасо. Так что мы перешли к личностному психопатическому опроснику Лилиенфельда и опроснику Хейера и обнаружили почти полную корреляцию между психопатией и наличием двух суперпозиционированных электронов из трех. Неважно, каких именно. Таким образом, мы подтвердили постулат о взаимозаменяемости. Но если у тебя два из трех, то ты психопат. Она подняла руку, предваряя вопрос. «Не обязательно буйный, вовсе нет, это, может быть, один из тех, кого Хейер назвал «змея в костюме», безжалостный бизнесмен, например. Тем не менее, это явная очевидная связь. Как твоя методика с микросаккадами? Ты сказала, что около 30% твоей тестовой группы были Q2. Ага, причем мужчин и женщин поровну. Мой микросаккадный тест давал такой же процент и такой же половой баланс, а тебя не тыкали носом, как меня, в то, что распространенность психопатии получается гораздо выше общепринятой. Она улыбнулась. Как раз в этом месте нашей статьи мы и процитировали тебя, но да, мы ожидаем, что референты из физики жизни прицепятся к нам из-за этого. Я кивнул. Как я уверен, было известно Кайли, большинство старых работ оценивали распространенность психопатии от 1 до 4% для мужчин и в 10-ро меньше для женщин. Однако такие результаты получались вследствие особенностей выборки. Взять Кента Киля, одного из аспирантов Хейра, который провел первый в мире сканирование мозга психопата. Отличная работа, надо сказать. Поначалу он проводил исследование в Университете Британской Колумбии, где при нехарактерном содействии со стороны Канадского министерства коррекции имел возможность переводить буйных заключенных, показавших высокий результат при тестировании по опроснику Хейра, в больницу, где, в свою очередь, им делали ФМРТ. Предпринимаемые при этом меры предосторожности были достойны голливудской постановки. Однако, когда Кента переманили в ель заманчивым предложением, он запросил вдвое большую зарплату, чем у его канадских коллег, и получил ответ «О, мы можем платить и больше», то он немедленно уперся в стену. Он надеялся работать с психопатами всего Нью-Хевена, людьми с криминальным прошлым, но уже отбывшими срок. однако обнаружил какая неожиданность что психопаты весьма неаккуратно выполняют договоренности об участии в научных экспериментах, а те немногие что все-таки приходят часто оказываются слишком пьяными или настроенными слишком враждебно чтобы от них была хоть какая-то польза тем не менее одна из глав книги кента психопаты достоверный рассказ о людях без жалости совести и раскаяния открывается смелым заявлением факт в мире больше дев миллионов психопаов Если прочитать сноску к этому утверждению, выясняется, что это число получено исходя из предположения, что процент психопатов, сидящих в тюрьмах, в точности соответствует распространенности психопатии среди всего населения. Однако за решеткой оказываются лишь достаточно тупые, чтобы попасться. С их способностями к манипулированию и обману психопаты почти наверняка попадаются гораздо реже, чем нормальные люди, вопреки примеру моего приятеля Дэвина Беккера. опять же Кент утверждает, что мужчин психопатов в десять раз больше, чем женщин. Почему? Как же, говорит он, смотрите, в тюрьмах мужчин психопатов в десять раз больше, чем женщин. И это правда. Но правда и то, что мужчин левшей в тюрьме тоже в десять раз больше, чем левшей женщин, как и розжеволосых мужчин, и мужчин, которая любит пиццу с анчоусами, просто потому что мужчин за решеткой в десять раз больше, чем женщин. «До моей работы и теперь вот Кайлиной никто не знал сколько психопатов в мире на самом деле. Двадцать девять миллионов? Нет уж, Кент, два сраных миллиарда, тридцать процентов населения Земли, двое из каждых семи человек». Официантка принесла наши заказы. Когда она отошла, я сказал, «А что насчет двух других когорт, ну, с одним электроном в суперпозиции и с тремя?» кайла пожала плечами. Я не смогла найти никакой разницы между Q1 и Q3. Нет, насколько я могу судить, существует лишь два типа сознания, по крайней мере с точки зрения квантовой механики – психопатическое Q2 и нормальное. Как ты думаешь, оно наследуется? Не похоже, что оно передается по наследству. Бывают люди, чье состояние такое же, как у их родителей – братьев-сестер или детей, но нельзя сказать, что их непропорционально много. И насколько мы можем судить, люди не меняют свое состояние. Мы провели столько повторных обследований, сколько смогли себе позволить, и не зафиксировали ни одного случая смены когорта. Потрясающе, сказал я. Все еще изумляюсь обстоятельством, что снова свели нас вместе после стольких лет, я добавил. но даже как совпало, что мы оба в конце концов заинтересовались психопатией. В голосе Кайлы блеснул лед. Это не совпадение, Джим. Что? Она уставилась на меня, и я посмотрел ей в глаза, но долго не выдержал. — Я заинтересовалась психопатией из-за тебя, — сказала она, — из-за тех ужасных вещей, что ты тогда натворил.